Глава третья. Но «Ну как он готов? Голос был странный, нежный и мелодичный, певучий, женственный. Он был рожден явно нечеловеческими связками. Слишком многое смешалось в нем: и львиные раскаты, и огонь подземных недр, и сияние далеких звезд. И как всегда нетерпеливо. «Элан, позволь представить, твой проводник сквозь миры — кристальный дракон Грейлана, но можешь звать ее попросту Грея». «Нахал. Кто обращается к дракону столь фамильярно? Только тот, кому он предназначен. Или ты опять собираешься выкинуть свой коронный фокус? Посмотрим. Этот вроде ничего, да и жестковат. Подкормишь?» Айлан наконец обрел дыхание и голос. Она меня что, съесть собирается?» Мяч ехидно засмеялся. «А что? Бывали такие случаи. Если хранитель пошел темным путем, дракон обязан уничтожить его. Вот только трудно отказаться от волшебства единения, и целые миры на тысячи лет погружаются в хаос». «Бывало и такое». Но только не с Греей. Она всегда готова к плотному обеду. Ведь так, моя сладкая. Ну, попадись мне только, железный коротышка. Умолкаю, умолкаю. Общайся с хранителем. Тишина и робкая. Привет. Здравствуйте, уважаемая. Грей. Да ладно, пусть будет Грея. Ты готов отправиться в путь? Элон засмеялся. Не знаю. Надеюсь определиться по ходу. А куда идти? Это не важно. Возьми меч в руки, держи перед собой, смотри только на его грани. Теперь иди вперёд. Шаг другой. Мелодичный голос завораживал, заставляя отрежиться от всего, не замечать, что с каждым шагом меняется что-то вокруг. Разбегаются и сходятся какие-то линии, создавая сложный рисунок. Теперь почувствуй впереди себя упругую преграду. Чувствуешь? Рассеки ее. Элан ощутил, как меч завяз в чем-то пружинищем. Он напряг все мышцы, пытаясь сдвинуть упрямую железку, но что-то сковывало, тормозило его усилия. Ну давай же, милый, я жду тебя. От неожиданности рука парня дрогнула, она ещё издевается. Однако, как ни странно, после этого дело сдвинулось с мёртвой точки. Меч двинулся и пошёл по кругу всё быстрее и быстрее, превращая случайное движение в уверенный взмах. Молодец, теперь вперёд. Элан замешкался, прижал клинок к себе и шагнул в образовавшийся круг, за которым виднелись незнакомые растения иных миров. «Хлоп!» — темная грязная вода сомкнулась над головой и пришлось лихорадочно молотить руками, с трудом выбираясь на топки берег. Как в этой суматохе Айлан не потерял меч, он и сам сказать не мог. «Да, это лучший мир. Именно чтобы попасть сюда, мне нужно было оказаться на грани смерти, заполучить сверкающий клинок в шею голос говорящего дракона в разум!» — кристальный пепел хохотнул ха А что тебе тут не нравится? Посмотри, какой вид! Кстати, это один из миров, которые тебе придётся опекать, если, конечно, до этого дойдёт». Вокруг простиралось болото, насколько хватало зрения, замутненного болотными испарениями, висевшими в воздухе лёгкой дымкой. Лишь подёрнутая резкой вода с кочками, поросшими жёсткой колючей травой, да виднеющиеся кое-где чахлые деревца. Единственный островок — просто большая кочка, пару шагов в диаметре, на которой сох Элан, не позволял даже вытянуть ноги. И что, здесь кто-то живёт? А как же! Очень интересная раса разумных земноводных — Стархи. Совершенно очаровательный склад ума — Просто обожают высокие материи и будут говорить с тобой о философии, разделывая тебя же на котлеты. Впрочем, вряд ли они нам встретятся. Постоянные войны, которые они ведут, здорово сокращают их ряды, заставляя держаться вблизи нескольких основных ареалов обитания. Прежний хранитель носился с идеей вывести их из каменного века и даже собирался начать разрабатывать месторождения угля и железа, поскольку примерно в двухстах километрах отсюда начинается горная цепь, где полно полезных ископаемых. Мне чудом удалось убедить его не делать этого. Дескать, настоящему философу не нужна технократическая цивилизация. На самом деле я просто хотел, чтобы копья, которые мне приходилось отбивать, имели костяные, а не железные наконечники. Так как, будем искать стархов? Или попробуем двинуть дальше? В принципе, за пару тысяч лет, которые меня здесь не было, они могли шагнуть далеко вперёд». Элон поёжился. «Лучше, конечно, шагать отсюда, подальше и побыстрее. Только куда мы всё-таки идём?» «Ты ещё не понял? Искать дракона! Только полное объединение даст тебе силу и знание круга опекающих миры. И зачем мне эти силы?» «Господи, по-моему, всё предельно просто. В тебе живёт Дух Творца». Не того, конечно, который создал все сущее, но все-таки Творца. Ты можешь изменять мир, добавлять в него что-то свое, неповторимое. Для этого нужен тот внутренний огонь, который рождается так редко и так легко гаснет. Ну и, конечно, те знания и силы, которые ты сейчас ищешь. Разве мир несовершенен? Оглянись вокруг. По-твоему, это совершенство? Нет, это нечто более прекрасное, не застывшее и неизменное великолепие, а постоянно меняющееся, все время что-то доказывающее себе и другим мир. И он прекрасен в своем развитии. Однако ему нужно помогать. Знаю, занятие неблагодарное, но зато веселое. Так что пошли дальше. Пошли на поиски дракона, или, вернее, драконесы. «И в какое на стороне?» Алан с сомнением посмотрел на грязную жижу, что плескалось у его ног. «Хотя пока я не освою сложное искусство грязевого дыхания, далеко мы не уйдем». Меч фыркнул, явственно шевельнувшись в спине человека. «Что ей делать в такой луже?» «Дракон может ждать Хранителя, живя в одном из миров или, дематериализовавшись, растечься по времени». Ожидая момента обретения, она примет свой истинный облик лишь тогда, когда ты окажешься в ее мире. И тогда ты не сможешь ее больше слышать на расстоянии, что, по идее, должно подтолкнуть тебя на поиски и послужить неплохим ориентиром на первоначальном этапе. «Но я ее не слышу!» Разговор сквозь миры отнимает много сил. Она заговорит с тобой, когда ты будешь готов. «Не беспокойся!» «Момент ее материализации ты не пропустишь», — меч снова усмехнулся. «Скрытничаешь? Тогда почему она сразу не направила меня в свой мир?» «А ты как хотел. Садиться на плечо голубь или золотая рыбка попадается в сети, и все, весь мир у тебя в ладонях?» «Так даже в ваших сказках не бывает. Ты еще не хранитель. Тебе нужно тренировать свой дух, и небольшая прогулка будет как нельзя кстати». «Ну так что? Пошли!» «И куда теперь? Путь множества миров бесконечен, и ты должен попасть именно к дракону. Постарайся захотеть оказаться возле нее и иди!» Элан честно представил себе драконессу. Вот она говорит, свернувшись клубком межзвездной пыли. Медь за плечами ухмыльнулся. Взял сверкающего негодника в руки и осторожно шагнул вперед. Жирная грязь довольно булькнула, заливая ботинки, еще совсем недавно бывшие светлыми и чистыми. Парень торопливо выбрался на берег и в очередной раз, начиная разуваться, буркнул. Еще парочка таких купаний и обувь можно с чистой совестью выбросить на помойку. А стоя на месте, можно идти в другие миры? Кристальный пепел, лежащий рядом, буквально затрясся от смеха. «Идти, стоя на месте! Это как?» Внезапно он стал серьёзным и, сверкая гранями, сообщил. «Теперь ты понял суть своего первого испытания. Ничего особо сложного. Ты должен суметь сделать пять шагов по болоту. Я достаточно укрепил твоё тело и разум, чтобы ты с ним справился. Начинай!» Элан крякнул покачав головой, разделся, оставив одежду на берегу и двинулся в сторону рязки. Помнится, был у нас один святой, который мог ходить по воде. Может, он бы здесь и прошел. Но я-то даже не верующий. Парень весь кипел. Казалось, грязь набилась повсюду. в Волосы, уши, рот, глаза. Он уже не мог даже ругаться, только шипеть сквозь стиснутые зубы. А зачем тебе верить? Ты не веришь, ты знаешь. Конечно, святой бы просто встал и пошел, однако и у тебя есть шанс. И хватит нырять, у меня уже от твоих попыток удержаться на воде клинок сводит. Попробуй почувствовать свое тело и воду. Ощути родство с ней. Почувствуй, как она перерождается в твоем теле. А заодно попробуй перераспределить свой вес по максимально большей площади. Начал за здравие, кончил за упокой, буркнул Элан, постепенно успокаиваясь. Закрыть глаза, представить себя водой, в воде, под водой, на воде. Сознание никак не хотело подчиняться, отказываясь верить в абсурд. Так расслабиться, почувствовать воду под собой, ее текучесть. Ее вес, силу, она вполне может удержать меня. Шаг вперед, хлюп. Нет, тут что-то не то. Либо нужно менять состав воды, либо измениться должен он. Если в нем живет какой-то дух, то именно он и должен решать подобные проблемы. Будь он полегче, проблем бы не возникло. Полегче. Так, попробуем направить силу притяжения вверх. Интересно, а что чувствовал тот святой? В теле словно появилась непонятная лёгкость, ряско под ногами пружинила, подобно матрасу. И ещё ноги, прежние на вид, приминали теперь в десятки раз большую площадь, даже не касаясь её. «Интересно! Очень интересно! Что стоишь? Хватай вещи и пошли!» Мяч, как всегда, был бесцеремонен, но теперь в его голосе слышались с и уважения или удивления. Узкий клинок легко лёг в руку, и мир задрожал рябью открывая новые грани. Шаг второй, третий. Фиолетовая дымка сгустилась, отрезая окружающее. Ещё шаг. Где-то далеко впереди подняла голову и улыбнулась прекрасная незнакомка с аметистовыми глазами. Сложный взмах мечом, казалось, он сам управляет рукой человека, и перед Иланом раскинулась серая равнина. Уф, хоть воды и нет, как в прошлый раз. Хранитель стоял на совершенно пустой земле, вокруг не было ни деревца, ни травинки, и солнце, скрытое за густой пеленой туч, освещало землю тусклым серым светом, скрывающим все краски. «Это точно. Пресной воды здесь очень мало. Может быть, поэтому и нет ни живности нормальной, ни растений приличных. А кто здесь обитает? Какая раса? Разумных здесь нет. Да и не могло возникнуть на земле обитатели который всем напиткам предпочитают кровь». «Что? Здесь живут вампиры?» «Ну, не все так плохо». Скорее их дикие сородичи превращаться ни во что не могут. Говорить тоже, зато выпить всю кровь узазевавшегося путника – это, пожалуйста, для них это деликатес. А обычно чем они питаются? Обычно толкутся на океанском побережье. Там можно поймать рыбу и высосать из нее влагу. Хватает, чтоб не умереть от жажды. Но при этом они всегда хотят — Элан вздрогнул. — По-моему, пора сваливать отсюда. Кристальный пепел вздохнул. Еще ни один хранитель не попытался изменить здесь что-либо. Никто не хочет делать диких вампиров разумными. Только уходить нам пока рано. Есть один ритуал, который нужно выполнить, как раз на земле крови. Пора нам познакомиться поближе, Элан. — Посмотри на меня. Человек вытащил меч из тела и поднёс поближе к глазам. Хрустальные грани не переливались в тусклом свете, с трудом пробивающимся сквозь тучи. Лишь тускло мерцали, играя еле заметными сполохами. И всё так же струился внутри граней пепел. Тёмный и лёгкий остаток был их надежд. «Во мне — частица каждого хранителя» его помыслы и чаяния, его мечты и воспоминания. Память всех тех, кто сжимал мою рукоять, живет во мне, их знания и опыт, энергии и силы. Пора и тебе стать полноценным хранителем. Что? Что я должен делать? Ты уже знаешь или догадываешься. Магия крови — одна из наиболее древних и на земле каждый воин, который хотел стать великим, делился с мечом собственной кровью. — Хорошо, — Элан закатал рукав, — как все должно произойти? — Сам решай. Это твой подарок. Здесь важны не ритуалы, а искренние желания. Хранитель торопливо, словно боясь передумать, полоснул себя по руке и отрешенно смотрел, как медленно набухает кровью рана, как первые алые капли стекают по рукаву и падают на подставленное плашмя лезвие, чтобы легко раствориться в фиолетовой глубине кристалла, оставляя слабый налет на переливающихся гранях. Ток крови усиливался. Теперь уже говорливый ручеек стекал с белой руки. Однако на землю не упало ни капли. Меч умел ценить преподносимые судьбой дары. «Довольно! Если ты лишишься сил, мы никогда не выберемся отсюда. Прикажи ране закрыться!» «Как это? Чтобы остановить кровь, мне нужна перевязка!» «Господи! Ты изменил вес собственного тела, но еще не понял, что стал его хозяином! Просто напрягись и выполни, что должно!» Алан вздохнул и посмотрел на рану. Тонкий аккуратный разрез пролег по диагонали от кисти до локтя, и из него торопливо выплескивалась кровь. Он действительно не хотел этого. Ему показалось, или рана стала меньше. Парень сосредоточился, стараясь остановить кровотечение, и края разреза медленно сошлись оставив за собой воспалившийся рубец. Кровь перестала течь, лишь на коже поблёскивали алые капли. «Молодец! Весьма неплохо! Дай-ка я...» Кристальный пепел плашмя лёг на рану, скользнул холодком вдоль руки, и лишь тонкая царапина могла теперь указать место, откуда несколько секунд назад хлестала кровь. «Хорошо!» «Теперь пойдем отсюда. Сейчас здесь будет жарко. Поторопись!» элан кивнул. Он взял в руки меч, шагнул раз, другой. Ничего не произошло. Он закрыл глаза, сосредоточился. Нужное состояние не приходило. Что-то не так. Этого я и боялся. «Ну что же, пришло время еще для одного урока. Слушай!» «Все, что знали и умели прежние хранители, все их воинские навыки, все приемы и хитрости, все это во мне и в тебе. Доверься себе, своему телу, работай на рефлексах, не задумывайся, а я не подведу. Скорее, они уже здесь. Кто они?» Элан в недоумении посмотрел вокруг и едва не пропустил выпад огромной твари. Тело само отклонилось назад, рука скользнула вперед, и на землю упала гигантская летучая мышь переросток. Она была похожа на обезьяну с крыльями, с короткой коричневой, словно замшевой, кожей, со звериным оскалом клыков и странным полуразумным взглядом медленно затухающих глаз. «Вампиры! Да очнись же! Сейчас налетят! Я не смогу управлять твоим телом достаточно эффективно! Если их будет много, они нас просто задавят!» «Разведчик наверняка перед нападением позвал своих!» Элан медленно повел клинком из стороны в сторону. «Сейчас он отрешился от всего, даже от неясной угрозы, доносившейся с востока. Меч — это продолжение тебя самого!» Выражение твоих мыслей, твоих надежд и стремлений — это твой разговор, твоя ненависть и твоя любовь. Взмахи лезвия стали плавнее и скорее, а выпады длиннее и резче. Он поудобнее перехватил рукоять второй рукой, это позволяло делать круговые движения вдвое быстрее и сильнее. Сосредоточенный на мече — Он понемногу начинал ощущать пространство, и когда неясные тени появились на площадке, их встретил хрустальный вихрь. Странный это был поединок. Скорее, танец. Прекрасный и опасный танец смерти, полный непонятной грации и очарования. Он был бы невозможен земным оружием, Только один клинок мог проходить сквозь плоти кости, словно сквозь воздух, не сбиваясь с завораживающего ритма. Уродливые тела падали, а музыка битвы вела своего танцора дальше, туда, где ярились еще живые враги. Он был бы невозможен и с обычным человеком, и у лучшего воина может дрогнуть рука, скользнуть нога на земле, смоченной кровью врагов. Но Элан слышал танец, и странный, завораживающий ритм не давал ему совершить ошибку, подвести себя и свой меч, пока звучит в душе эта дикая и прекрасная музыка битвы. «Хватит!» «Пора отправляться дальше, нас ждут!» Но Элан, подрубив крыло очередной твари, решившей атаковать сбоку, отрицательно помотал головой. «Ты с ума сошел? Как я могу открывать портал во время боя?» «Ну, во-первых, они уже выдохлись и не нападают с прежней яростью. А во-вторых, раз способен разговаривать, то вполне готов и ко всему остальному. Давай!» Шаг. Меч чертит извилистую кривую, и на землю, истекая кровью, падают еще две твари, второй. Поняв, что жертва собирается улизнуть, вампиры бросаются в отчаянную атаку, однако уже начат новый танец, и он ничуть не менее эффективен, чем предыдущий, и меч, не прерывая своего движения, собирает кровавую жатву, Третий. Искристая дымка закрывает все вокруг, и теперь лишь редкие твари могут прорваться сюда, чтобы вновь исчезнуть в фиолетовом огне, отлетая под ударами танцующего меча. Четвертый. И где-то далеко впереди задорная улыбка подбадривает человека. Все хорошо. Еще шаг. Меч вновь взрезал пространство, и в лёгкие человека хлынула вода. Вода была кругом, со всех сторон, сверху, снизу. Огромное давление сжало хранителя, словно в тисках. Нужно было плыть куда-то и искать воздух. «Элан, успокойся! Отправь меня в ножны скорее!» Человек извернулся, и меч скользнул вплоть, прижавшись к позвоночнику. «Хорошо, а теперь дыши! О воздухе позабочусь я!» Хранитель недоверчиво открыл рот, вода тут же заполнила его, но вдох, хоть и тягучий, был вполне нормален. Каким-то непонятным образом вода бурлила во рту, отдавая накопленный в ней кислород, но дальше не шла. «Это Скиндл, мир воды! Здесь нет ни земли, ни воздуха, только вода!» Глубоко под тобой она густеет от высокого давления, образуя ядро. Там в воде есть особые примеси, делающие ее гораздо более тяжелой и густой, чем, например, ртуть. А ближе к поверхности жидкость разрежена, не вода, но водяные пары. Газов там, тем не менее, нет, зато они есть вокруг нас, растворенные в самой воде. «Как тебе здесь?» «Нормально. И кто живет в таком мире? Рыбы? Кто же еще? Будь меч человеком он, пожал бы плечами. Возможно, у них есть разум, но вряд ли ты сможешь с ними поговорить. Во всяком случае до полного объединения. Потом и ты сможешь стать рыбой, если захочешь. Вернешься сюда и поплаваешь в волю. Может, кого и отыщешь?» Перерождение пять назад хранитель Сибилл постоянно тут отдыхал. Ему эти места очень нравились. У него здесь были даже друзья, только разумных среди них не было. — Ты говорил, что и вампиры неразумны, но я видел. В их глазах горел пробуждающийся разум. Кристальный пепел поморщился, и словно ледяная волна пробежала вдоль позвоночника. — Я не говорил, что они безмозглые просто дикие. Большая разница. У них есть шанс стать разумными через пару десятков тысячелетий, и при хорошем питании Меч усмехнулся. — Нам пора двигать дальше. Справишься? — Дальше. Мне казалось, что в каждом мире я подвергался очередному испытанию. А как же этот? — Испытание? По-моему, скорее учебе. Ты уже достаточно научился доверять себе и своему клинку, чтобы даже не заметить опасности этого мира. Просто приспособиться и выжить там, где погиб бы любой другой. Пора уже направиться навстречу с судьбой. Ведь так, Грея!» Пожалуй, он адаптировался достаточно быстро. Теперь можно раскрутить и спираль поиска. «Стойте! Что за поиск?» Ответом ему стал лёгкий девичий смех. «Последнее испытание для хранителя и начало его будущей работы. Мы встретимся только в том мире, где больше всего боли и страданий. Ещё до встречи со мной ты должен будешь встать на одну из сторон, принимать решения и отвечать за жизнь других, не зная, что ждёт тебя впереди». «Ты готов?» Алан сделал шаг, среда вокруг пружинила, обволакивая тело. Оно стало невесомо послушным. Меч легко вышел на свободу, и вода забила легкие, не давая дышать. Еще шаг. В глазах фиолетовые искры, однако клинок скользит сильно и плавно, направляемый твердой рукой. Шаг. Фиолетовая дымка сгущается, скрывая окружающее. Вода леденеет заставляя замедлять движение шаг мечи взрезает пространство и хранителя словно выталкивает в открытое окно вода кругом вода алан судорожно бьет по ней руками в воздуха хлоп небо синее оно висит над головой и яркое солнце светит по земному легко и мягко И тут будто судорога пронзила тело хранителя. Мышцы стянуло жгутом. Он забился, поднимая брызги. Дикая боль пронзила каждую клеточку, заставляя забыть обо всем. «Поздравляю! Мы нашли нужный мир! Дракон пробудился! Дело за малым!» выжить и постараться найти грею а пока помолчим бум внезапный удар палкой элана поглотила тьма